Битва при Амнейоне Долина Амнейона напоминала разворошенный муравейник. Во всех направлениях сновали человеческие фигурки, особенно густо у реки, где были шатры, и у подножия холмов, откуда доставлялись камни и лес. Никомет, усыпленный уступчивостью Митридата, кажется, не ожидает нападения. Он готовится к прибытию своих союзников и покровителей, строит для них лагерь. Все это было ясно каждому, кто наблюдал за врагами с вершины холма. Но теперь Нептолему предстояло принять решение — дать битву или выждать, пока подойдут главные силы. Обманутый малочисленностью врага, Некомет развернул фалангу плотным строем. В первом ряду, выставив щиты и копья, стояли гоплиты в медных панцирях. За первым рядом — второй, за вторым — третий. Так двадцать четыре ряда в глубину. Справа и слева грацевали на своих конях всадники числом до пяти тысяч. Неоптолем выставил легковооруженных на гребне холма, а за ними в лощине спрятал колесницы. Они оставались невидимыми для вифинцев. Сигнал к бою дали трубы. Они пробудили застывший квадрат вифинской фаланги, и он, сохраняя свою форму, стал перемещаться к гребню возвышенности где в ожидании схватки колебалась длинная линия пантийского строя. Удар Никомеда пришелся по ее центру, и она стала выгибаться, втягивая в себя вифинскую фалангу. Никомеда не пугал этот охват. Что могут сделать легковооруженные гоплитами? Фланги надежно защищают конницы. И в это время перед наступающей фалангой взметнулся столб пыли. На встречу вифинской пехоте рванулись спрятанные в лощине боевые колесницы. Их появление было настолько неожиданным, что воины не успели расступиться. Кони врезались в фалангу, вращающиеся на оси косы захватывали в свою орбиту то одного, то другого воина и выбрасывали окровавленные обрубки. Это зрелище потрясало. Бросая бесполезные щиты, вифинцы обратились в бегство, но стрелы и дротики настигали их, не давая уйти. Беглецы катались по земле, пытаясь вытянуть зазубренные острия. Долина Амниона заполнилась воплями и стонами. Всадники во главе с Никомедом почти без потерь отступили к лагерю. У рва, дорогу колесницам, бой разгорелся с новой силой. Эфинцы с мужеством на грани отчаяния отражали воинов Неоптолема. Сверкали обнаженные мечи, опускаясь на головы и плечи наступавших. Конец схватки положил крик «Нас предали!». Кто-то обнаружил, что царь со своими телохранителями скрылся. Некомед гнал коня. Его бессильная ярость вырывалась стонами. Память то оживляла сцены недавней битвы, то возвращала к истокам бедствия. Оно началось в таблине проконсула, с этих восковых табличек, которые заставили его подписать маниаквиль. Воск оказался роковым. Римлянин толкнул на войну, сам же остался в стороне. Он, как шакал, спрятался в кустах, ожидая конца сражения. Ему еще неизвестно, что Митридат не ввел в бой своих главных сил. Пусть он встретится с ними сам.